25 Огонь добрался до лекционного корпуса, который директор назвал «Хекери-Холл». Потом, где-то к четырём часам утра, ветер стих и уже не мог разносить его дальше. Когда расцвело, кампус Гейтонской академии вонял пропаном, сгоревшим деревом и большим количеством сгоревших тел. Яркое небо идеального октябрьского утра Новой Англии пятнал поднимающийся столб серо-черного дыма. И резиденция директора Читом Лодж оставалась обитаемой. В конце концов сработал принцип домино. Директор не мог путешествовать без автомобиля, путешествие на автомобиле не представлялось возможным. А Джордан не хотел уходить без директора. И Ардей не смог его убедить уйти. Алиса же, смирившаяся с потерей талисмана, отказалась уходить без Джордана. Том не пошел бы без Алисы, и Клай не мог заставить себя уйти без этой парочки, хотя и ужаснулся, обнаружив, что эти двое, только-только появившиеся в его жизни, временно стали для него важнее собственного сына. При этом он по-прежнему верил, что им придется заплатить высокую цену, за содеянное на Тонни Филд, если они останутся в Гейтоне. не говоря уже о том, что их найдут на месте преступления. Он подумал, что с наступлением дня настроение у него поднимется, но этого не произошло. Все пятеро наблюдали и ждали у панорамного окна гостиной. Но, разумеется, никто не вышел из пожарища, и никаких звуков оттуда не доносилось, за исключением потрескивания огня, дожирающего что-то в подтрибунных помещениях, поскольку от трибун уже ничего не осталось. Тысяча или около того мобила психов превратилась в головешки, поджарилась до хруста, как сказала Алиса. Этот запах стоял над кампусом, прилипал к горлу. Клая один раз вырвало и он знал, что не избежали этого и другие, даже директор. «Мы допустили ошибку», — вновь подумал он. «Вам следовало уйти», — сказал Джордан. «С нами все бы обошлось. Раньше-то обходилось, не так ли, сэр?» Директор Ардей вопрос проигнорировал. Он пристально смотрел на Клая. «Что произошло вчера, когда вы с Томом находились на заправочной станции? Я думаю, сейчас вы так выглядите именно из-за того, что произошло там». «Да?» «А как я сейчас выгляжу?» «Как зверь, почувствовавший западню. Эти двое на улице видели вас?» «Не совсем так», — ответил Клай. Не нравилось ему, что его называют зверем, но он не мог утверждать, что чем-то от него отличается. Кислород и пища внутрь, углекислый газ и дерьмо наружу. Чем не зверь? Директор начал нервно потирать левый бок. По мнению Клая, этот его жест, как и многие другие, отдавал излишней театральностью. Не то, чтобы он играл на публику, но его должны были увидеть и на галёрке аудитории. «А как?» И поскольку теперь не имело смысла ограждать остальных от излишних волнений, Клай во всех подробностях рассказал директору обо всём, что они увидели и услышали в офисе заправочной станции. о драке за коробку лежалых сладостей, которая переросла во что-то еще. Рассказал о подрагивающих листах бумаги на столе, о частичках пепла, которые кружили по пепельнице, как кружит вода в ванне на входе в сливное отверстие, о позвякивающих ключах, о выпавшем из гнезда пистолете заправочного шланга. «Я это видел», — подтвердил Джордан. И Алиса кивнула. Том упомянул о том, что ему стало трудно дышать, и Клай согласился. Оба попытались объяснить свои ощущения того, что в воздухе копилась какая-то неведомая энергия. Клай сказал, что такое бывает перед грозой. Том, по его словам, почувствовал, что воздух стал более вязким и очень тяжелым. Потом он позволил ей взять пару этих грёбаных печеней, и напряжение рассеялось. — добавил Том. Частички пепла перестали кружить по пепельнице, ключи перестали звякать, воздух стал прежним. Он посмотрел на Клая в ожидании подтверждения. Клай кивнул. «Почему вы не рассказали нам этого раньше?» — спросила Алиса. «Потому что это ничего бы не изменило», — ответил Клай. «Мы в любом случае сожгли бы это гнездо». «Да», — кивнул Том. «Вы думаете, что мобилы психии превращаются в псиоников?» — неожиданно спросил Джордан. «Я не знаю, что означает это слово, Джордан», — признался Том. «Во-первых, это люди, которые могут передвигать предметы, подумав об этом, или случайно, когда эмоции выходят из-под контроля. Только такие способности псиоников, как телекинез и левитация...» «Левитация?» — чуть ли не рявкнула Алиса. Джордан не обратил внимания на ее вопрос. «Это всего лишь ветви. А ствол псионического дерева — телепатия. И этого вы боитесь, не так ли? Телепатии?» Пальцы Тома прошлись по тому месту над верхней губой, где от половины усов осталась только покрасневшая кожа. «Ну, такая мысль приходила мне в голову». Он помолчал. «Может, в этом что-то есть». «Не знаю». Джордан проигнорировал и эти реплики. «Допустим, они изменяются, становятся настоящими телепатами, не просто зомби со стадным инстинктом. И что из этого следует? Стадо Гейтенской академии мертво, и все они умерли, не зная, кто их сжег, потому что умерли они в том состоянии, которое заменяет им сон». А следовательно, если вы тревожитесь из-за того, что они могли телепатически передать ваши имена и описания себе подобным в окрестные штаты Новой Англии, то можете расслабиться». «Джордан», — начал директор, он все еще тер бок. «Сэр, с вами все в порядке?» «Да, принеси мой зонтак из ванной, хорошо? И минеральной воды. Хороший мальчик». так противоязвенный препарат. Джордан поспешил к двери. «Не язва, сэр?» — спросил Том. «Нет», — ответил директор. «Стресс давний, нельзя сказать, друг, знакомец». «А с сердцем у вас все нормально?» — понизив голос, спросила Алиса. «Полагаю, что да», — ответил директор, продемонстрировав зубы в беззаботной улыбке. «Если Зонтак не поможет, возможно, придется задуматься и о сердце. Но пока Зонтак всегда помогал. А кому нужны лишние хлопоты, если и без них забот хватает?» «Спасибо, Джордан». «Всегда рад помочь, сэр». Мальчик с всегдашней улыбкой протянул ему стакан воды и таблетку. «Я думаю, тебе лучше уйти с ними», — сказал Ардей, проглотив лекарство. «Сэр, при всем уважении к вам, скажу лишь, что они никак не могут узнать, что здесь произошло. Никоим образом!» Директор вопросительно глянул на Тома и Клая. Том поднял руки. Клай пожал плечами. Он мог высказать вслух все, что чувствовал, озвучить мысль, которую они и так знали. «Мы допустили ошибку, а оставаясь здесь, усугубляем ее». но не видел в этом смысла. На лице Джордана читалось упрямство, под которым прятался смертельный страх. Переубедить его не представлялось возможным. Кроме того, вновь наступил день. Одни принадлежали им. Он взъерошил Джордану волосы. «Ну, если ты так говоришь, Джордан, я пойду подремлю часок-другой». На лице Джордана отразилось облегчение. — Хорошая идея, сэр. Думаю, что я последую вашему примеру. — А я перед сном выпью кружку всемирно известного чуть тёплого какао «Читам Ладж», — сказал Том. — А потом, скорее всего, сбрею то, что осталось от моих усов. Стенания и вопли, которые вы услышите, будут моими. — Могу я посмотреть? — спросила Алиса. — Всегда мечтала увидеть, как стенает и вопит взрослый мужчина.